Ему предстояло вооружиться волевыми командирскими качествами, умением управлять подчинёнными на земле и в воздухе. Командирами эскадрильи в эту полку были офицеры Горнаев, Зудилов, Жоравлёв. Они успели побывать в боях, Ил-2 знали хорошо. Но более 60% лётного состава была молодёжь, имевшая недостаточную подготовку. Ознакомился также с личным составом 685-го шаб. Полк произвёл впечатление крепкой боевой части, вполне готовой приступить к боевой работе. Но и в этом полку была молодёжь очень нужд давшиеся в учёбе. Общий вывод такой: полки нуждались в тренировках, в столачивании, а главное в учебных полётах. Но тылы 3-й армии отпустили нам до конца марта всего лишь 40 тонн горючего. Очень мало. По этому поводу звонил в управление ВВС генерал-лейтенант авиации Никитину. На его вопрос о сроках готовности корпус ответил. Нужно 7-8 летных дней и 400 тонн горючего. Это в 10 раз больше того, что нам отпущено. Генерал Никитин обещал помочь с горючим и кое-что сделал. Пока мы добывали горючее, весна властно заявила о себе. К началу апреля мы ощутились в центре очень мощного циклона. Тёплые фронты проходили один за другим, температура стояла плюсовая. Снег растаял быстро, и все наши аэродромы размокли, раскисли, дороги стали непроезжимыми. Природа делала своё извечное дело. Весенняя распутица приостановила боевые операции с обеих сторон почти на всем советско-германском фронте. По этой причине наш корпус не торопились с вводом в бой, что дало возможность получше подготовить полки, потренировать молодежь, провести ряд учений, конференций по тактике действий штурмовой афиации, по взаимодействию с наземными частями и с истребителями сопровождения. В начале апреля провели двухдневную игру штаба корпуса «Стабы» которое показало, что связь и оперативный отдел ещё недостаточно подготовлены к боевой работе. На разборе дал подробные указания в дальнейшем совершенствовании штаба, в частности, о проведении военной игры на фактическом материале боевой работы дивизий. Сложнее обстояло с лётной учёбой. Мучила прежняя беда. На апрель отпустили для корпуса 200 т бензина. Этого количества едва хватило на 4-5 полетов для молодых летчиков. И тем не менее учеба шла полным ходом. Вот маленький перечень проведенных мероприятий только за одну неделю апреля. Организовали сбор командиров дивизий, начальников штабов и заместителей. Обсуждали тему «Полеты и бой смешанной группы штурмовиков и истребителей». Провели строевое совещание управления корпусом. Внедрили чёткий уставной порядок в собаках и в частях. Наладили ежедневные тренировки по радиосвязи между истребителями и штурмовиками. Детально изучали район полётов всем лётным составом. Хорошо прошло лётное тактическое учение по теме "Действие штурмового полка по аэродрому противника под прикрытием истребителей". Молодые лётчики извлекли поучительные уроки. В учении участвовало 24 самолёта Ил-2 и 32 истребителя Як-9. Ил-2 работали хорошо, точно появлялись на цель, метко бомбили и стреляли, но строй штурмовиков легко разрывался. Истребители работали хуже. Целые группы везивались в бой с парой истребителей противника и бросали штурмовиков. Ни одна группа штурмовиков надёжного прикрытия не имела, хотя истребителей в воздухе было вполне достаточно. Вторая и грубая ошибка истребителей вели бой по принципу крушений без вертикального манёвра. Хорошо, что эти изъяны мы вскрыли на учениях. 7 мая доложил генерал-полковнику авиации Никитину о готовности корпуса к боевой работе. Шесть штурмовиков и два истребительных полка полностью закончили программу переучивания. Третий по счету 728-й истребительный полк к этому времени перелетел из тыла на наш аэродром и был включен в состав корпуса. Учебные будни не обошлись без происшествия. В 671-м ШАП, командир-майор Ищенко, произошла катастрофа. У 1-го Ил-2 при выходе из пикирования отвалилась левая плоскость.